представившее Преосвященному Нектарию 19 мая просительное письмо о перемене начальницы избрания в настоятельницу Гликерии Занятовой или Праскови Ерофеевой, и потом в июле избиравшаяся вместе с последнюю от сестер по вынуждаемую подписку о желании иметь настоятельницы Занятову, а также означенная Ерофеева и некоторые другие сестры, приверженные к партии,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 поместил на жительство близ в принадлежащей ей келье своего зятя, чиновника Уранова, обвинявшегося потом послушницей Фоминой. Затем, по удалении в 1850 году при и устином по требованию гражданского начальства из общины, самовольно принимал к себе на исповедь сестер общины, приезжавших к нему в Печерский монастырь за полтора верст. Наконец,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 представлен епархиальному начальству отчет в их употреблении и, между тем, во-вторых, учредить за Иоасафом бдительный надзор. Седьмое. Дать знать Нижегородскому епархиальному начальству и его преосвященству Феофану, что предположение относительно устройства близ монастыря особенного скита Святейший Синод не одобряет и не благословляет. Восьмое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 от 11 января распоряжение по Дивеевскому монастырю, предоставляет его Преосвященству принимать все клонящиеся к водворению внутреннего благоустройства в Дивеевской обители меры и вместе с тем поручает во внимание к стеснительному положению сестер Дивеевского монастыря в своем содержании предписать строителю Саровской пустыни оказывать Дивеевской обители вспоможение отпуском леса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 и вещественном имуществе монастыря за время управления ею обителью. По принятии же Ушаковой от нее занятого всего того денежного и монастырского имущества по описи с распиской в присутствии его архимандрита Германа донесть консисторий. Г. А как в Дивеевской обители находятся и доселе многие сестры, посевающие раздор,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 и где хранятся о звании их ныне те документы. Д. Объявить всем сестрам, чтобы они с Игумином и Иоасафом прекратили всякое письменное сношение, возложив наблюдение сего на настоятельницу Ушакову. И. Е. Настоятелю Жусаровской пустыни и иеромонаху Серафиму с братьей ее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 и девицы из дворян Глафира Маккавеевой, которые, приютившись на расстоянии сорока верст в имении дочери генерал-майора Елизаветы Алексеевны Копьевой, покровительством преосвященного Нектария и посылаемыми пожертвованиями через отца Иоасафа, открыли при городе Понятаевский женский монастырь. Упрочилось, наконец, столь давно желаемое спокойствие Серафима Дивеевского монастыря.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 А когда ее полют-то, радость моя, чтоб лучшая была, посконь-то и выдергивают, матушка. Вот и помни, у вас тоже будет, как пополют, да выдернут всю посконь-то матушка. А коноплята моя девеевская загустеет еще более, еще выше, поднимется, до да краши зазеленеет. Ты это помни. Это я тебе говорю.